Иван Вишняков Дороже золота. Читает Михаил Шутько. Ничто так не успокаивает мою душу, как осознание бесконечности. Дальняя дорога всегда таит в себе что-то загадочное, безмятежное и неизведанное. А самое главное в жизни научиться не упускать ни одной мелочи из виду. И наслаждаться каждым моментом. А радость никогда не прячется от людских глаз. Она всегда на виду, её всего лишь нужно заметить. Я уверенно нажал на педаль газа и перестроившись, обогнал несколько несущихся изо всех сил на марк. В салоне внедорожника я ощущал себя фараоном в шикарной колеснице богов. Когда спидометр переваливает за 120, а солнце уже начинает скрываться за горизонтом, ты ощущаешь самую настоящую свободу и кажется, что у тебя ее не отнимет никто. «Гомонись уже, Шумахер!» — прикрикнул, посмеявшись над моей уверенностью мой единственный пассажир и по совместительству хороший товарищ. «А че, очко заиграло?» Не упустив возможности подколоть друга, съязвил я. «Да ты так доиграешься когда-нибудь, до первого столба, как говорится», сказал Петрович, облокотившись на дверь и скрестив руки на груди. Видок у него был так себе, хотя у меня, наверное, не лучше. Камуфляжная кепка, прошедшая, казалось бы, все войны на свете. Зелёный одноимённый костюм, предназначенный для охоты рыбалки. И небритая рыжая борода, искусно собранная в небольшую косичку. Такой вот загадочный вид был у моего попутчика. Не знаю, как у вас, а у меня частенько бывают ситуации, когда в подобной... А рассчитаны на поход одежде, а уже перед сам отъездом встречаешь местным продуктовым всех своих знакомых. Всех и сразу. То сосед по плечу хлопнет и осмотрит с ног до головы, то коллега с работы, он при лавка с самым дорогим сыром насвете демонстративно обойдёт стороной, то ещё кто по большому то счёту по барабану на всех. Но всё-таки надо отдать должное, что туристов в крупных городах увидеть та ещё редкость. Что может быть ещё веселее? А разве что встретить всё это арау за раз в том же магазине, но уже после похода, когда твой внешний вид настолько колоритный, что каждый мимо проходящий бомж принимает за своего и предлагает раздавить по бутылке другой. Если и была у меня какая-то страсть в жизни, то несомненно это поиск приключений на свою задницу. Самое главное в этом немудрёном деле найти друга-идомышленника. Готов разделить с тобой все прелести нового увлечения. Таким увлечением уже на протяжении года, а то и двух, у нас был выезд с палатками на природу. Однако подобный интерактив начал постепенно надоедать из-за нерегулярности. Недолго думая, Петрович, всегда мечтающий о несчётных богатствах, всё же уговорил меня, скрупулёзного в плане денег человека, приобрести заветное для многих кладоискателей электронное чудо, именуемое, как не трудно догадаться, металлодетектором. «Сейчас налево надо будет шоссе съехать. Совсем немного осталось», — говорил Петрович, поглядывая в свою походную тетрадку и активно принимающий на себя новую роль навигатора. Что, что о связи в такой глуши не было и в помине. На такой случай у Петровича, как у любого заядлого золотоискателя, всегда под рукой была небольшая бумажная подруга, в которой было помечено и подписано все, что душа путешественника пожелает. Копательным делом... Он промышлял больше моего, хотя раньше вместо иного похода он предпочитал сидеть дома в компании пивных бутылок и футбола. Однако немногое, что нас с Петровичем объединяло, кроме вышеописанных походов, любовь выпить в выходной день. Есть у нас одно уютное и родное место, именуемое баром. От моего дома от силы придется шагать минут пять, а дома Александра Петровича и то минуты две. Как и полагалось таким заведениям, чтобы в него попасть, помимо брони стола, что, в принципе, уже достаточно непосильная задача по выходным, необходимо было подойти к красочной вывеске, а двориц к лепучим доличскую дверь и спуститься в подвальное помещение, которое, надо было сказать, было переделан до неузнаваемости и на широкую ногу. Спускаясь под сделанным под дерево ступеням, переступай порог заведения, так узнаешь его особую атмосферу. В глаза сразу же бросается приглушённый свет, местами виднеющиеся неоновые огоньки, но не сильно мозолища глаза. И королева всех вечеров барная стойка. Музыка играет там не громко. Атмосфера очень приятная, но если так задуматься, она даже слегка пугающая. Именно в это заведение ноги вели нас от выходного к выходному. Самое любимое для нас блюдо в этом заведении было пиво. «Никаких тебе шикарных морепродуктов и прочих закусок. Только пиво». За одним из таких вечеров Петрович повидал мне о найденной им заброшенной деревне, то ли полностью, то ли частично. Нашел он ее, раскопав какие-то древние карты империи, и, судя по всему, находилась она в чаще леса, куда не ступала нога человека достаточно долгое время». Николай. Ну и ёперный театр. Уже кричал во всё горло Петрович. Ты можешь нормально ехать, Коль? Слышь, пока я за рулём этой полноприводной ласочки, ты мне не учи, как ехать. Ты видел, что он творит на бездорожье? Ответил я, ловко подпрыгивая на очередной кочке. Сразу видно, машину только купил. Выдавил из последних сил Сашка, отведёт взгляд как, ну, откровенно демонстрируя отсутствие желания спорить. Сезд шоссе был достаточно резким. Асфальт мигом сменился грунтовой дорогой, но для меня это не было большой проблемой. Нас окружали по-настоящему бескрайние просторы в виде широких полей, непроходимых лесов и изредка попадающихся озерц, больше походивших на болота, чем на грациозные водоёмы. "Ну, здравствуй, Тверская область. Давно не виделись", сказал я, протяжно вздохнув. Соскучился я по тебе за зиму. Да и не ты один, подержал мой голос рыжий, который сию секунду приободрился, приподнялся с сиденья и с неподдельным удовольствием стал рассматривать восхитительный пейзаж, уже вовсю заливающийся пламенем заката. Около 20 минут мы ехали молча, сворачивая то налево, то направо. По не внимательности проскочили нужный поворот в связи с чем случайно заехали на территорию заповедника, где постовые, мягко говоря, нас послали куда подальше. Но так или иначе, мы уже подъезжали к необходимому месту. Пунктом назначения служила давно заброшенная деревня, где, по теориям Петровича, можно было отыскать мешок серебра и вагон золота в придачу. До наступления темноты нам кровь из носа нужно было добраться до той самой деревни, поэтому, недолго думая... Было решено срезать путь через лес. Давно заросшая, но проглядываемая колея там имелась, но не всё было так гладко, как казалось на первый взгляд. "Коль тормози", скомандовал Петрович. "Да вижу я", сказал я, затормозив, и принёс оглушить двигатель. Я открыл дверь, стал выходить из машины и чуть было не окунулся в весеннюю грязь с головой, спасибо резиновым сапогам и железной хватке. Так как я к счастью ничего не запачкал и всё же устоял на неровной поверхности. Петрович уже с важным видом оглядывал наш источник проблем. В сто недалеко от переднего бампера внедорожника поперёк дороги располагалось упавшее дерево, не дающее возможности проехать. Рыжий присел на корточке и отломил кусок коры от лежащей на земле берёзы. Цкна трых ля трых лёй. Не дарив колен, чем быстренько это дело исправим. Помоги ко мне. Он прихватил ствол дерева, я тут же подхватил инициативу, и мы без особого труда убрали назоль в берёзу, швырнув её в сторону. Не прошло и году, как мы подъехали к небольшой опушке, окружённой непроходимое топью. По всей видимости, дальше придётся идти пешком. А он за тем болотом деревня, ткнув пальцем в даль, сказал: "Петрович, «Слушай, я так вымотался, что ты не представляешь. Может, здесь лагерь поставим?» «В теории, почему бы и нет? До деревни отсюда недалеко. Минут десять, наверное, идти. А здесь как раз для лагеря место неплохое». «Ну, я с тобой в этом плане солидарен. Давай вон там поставим палатки». Указал я за спину товарища. Он неспешно повернул голову, и его взору открылась небольшая речушка, впадающая в большое болото. «Слушай, я так вымотался, «А почему нет?» Улыбнулся Петрович и посмотрел в мою сторону. «От комаров спасения не будет сегодня. Ты средства брал?» Сказал я, вздохнув. «Естественно!» Сказал Саша, скорчив рожу и спародировал известный прикол из интернетов. Как позже оказалось, средство нам не понадобилось вовсе. Я ни в коем образе не эколог, но в любом случае вредные насекомые — еще не успели пробудиться и войти во вкус. В моей душе была непередаваемая легкость, и даже небольшой дождь, пришедший хрен пойми откуда, не испортил картину. Я натянул капюшон и просто поднял голову вверх, и мое лицо медленно расплылось в улыбке, а дождевые капли устремились на мою кожу. Мы управились примерно за час с небольшим, Мы поставили две палатки, разложили стол, стулья и два кресла у берега реки. В небольшой печке уже потрескивали дрова. К этому времени солнце окончательно скрылось за горизонтом. Колышки наших палаток были устойчиво вбиты в землю. Я растянулся на кресле и помешивал кофе в жестяной кружке. Любой с берега реки красотой природы под такую знакомую и приятную душе Серенаду Сверчков. Глаза... Практически полностью привык к темноте, а лунный свет был намного ярче всех наших привезённых с собой светильников. Было достаточно холодно, всё-таки не май месяц, а пока что апрель. Но на подобные случаи в багажнике всегда было много тёплых вещей. И сейчас я, уже укутанный в плед поверх одежды, решил вернуться к автомобилю, чтобы надеть шапку и штаны потеплее. Подходя к машине, Я заметил Петровича, который напевал какую-то мелодию и перебирал что-то в багажнике. Я пригляделся и заметил в его руках удочки и бутылку водки. Неплохой такой взаимодополняющий набор джентльмена. Однажды мы пришли к выводу, что брать с собой в поход наша любимая пивоница лезообразно, то ли дело крепкие напитки, которых много не надо и спина не будет ныть от тяжести. Но с появлением машины Проблема решилась быстро. Багажник в таких потребностях выручает. Че устал с колен? Помогай. Будто скомандовал мой друг. Я молча взял у него из рук снасти, удочки и ещё какие-то вещи. Отдых должен быть разносторонним. Ежу понятно, что качественный отдых это всего на всё правильная смена рода деятельности. В нашем случае, помимо копания и поездок в неизведанные места, была еще масса различных способов времяпрепровождения. Я приоделся и, захватив с собой металлические кружки и банку маринованных помидоров, направился к берегу, подсвечивая себе путь фонариком. Место мы выбрали очень уж уютное. Кругом сосны, свежий воздух и ни одной души на горизонте. Прямо самые настоящие дебри. Ну, стоим в ставке. Сколько здесь за столько времени карасей развелось? Сказал Петрович за кинофудочку. Была у меня в жизни достаточно забавная история. Как-то раз, будучи на своей даче, я решил протестировать поплавок, как он держится и хорошо ли я его закрепил. Недолго думая, закинул удочку в бочку, в которую стекает дождевая вода. И по правде сказать, офигел. Клюёт. Я тяну изо всех сил и вытаскиваю карася. Потом вспомню, что как-то приезжал с рыбалки и выгреб туда несколько карасей. Они, видать, голодные были. Увидели блестящий крючок и как позарились на него всем косяком. Сегодняшний вечер планировалось провести без особой суеты. Копать по темени – это, наверное, самое рискованное и необдуманное занятие, которое только можно себе представить. То ли дело наслаждаться легким апрельским ветерком, сидя у речки. Мы планировали сидеть, пока нас не настигнет сонное царство. И оно, нужно сказать, все-таки медленно к нам подкрадывалось. Не прошло и часа, как нам улыбнулась удача. «Опа-опа-опа!» Немного медлительно и с большим энтузиазмом сказал Петрович, посмотрев на свой поплавок. Он подергивался... И в один момент скрылся заводная гладью. Но Петрович, как бывало рыбак, не упустил момент и потянул леску на себя, не давая ему алише возможности уйти в потенциальной добыче. Тяжёлая зараза. Посмотрев на натягивающуюся леску, проговорил я: "А с горем пополам Саша вытянул из воды рыбину, которую тут же выкинуло силы на берег. Посвети коль, подходя к ней, «Попросил меня друг, и я достал фонарик и включил его. Это был здоровый такой хороший линь, зеленоватый». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Книга в ухе» — это рыбина склизкая, но очень даже неплохая. Петрович заулыбался и взял его в руки. «Книга в ухе» — это рыбина склизкая, но очень даже неплохая. «Килограмма два, точно!» — с улыбкой сказал он. И, «И откуда тут такие?» «А я тебе не рассказывал про место это?» «Ну, разве что скользко и только...» Почесав голову, ответил я. Закинув рыбу в сетку и открыв вторую бутылку водки, Петрович глубоко вздохнул и начал толкать речь. «А?» Эй, а про это место вообще узнал случайно. Я карты мониторю время от времени, разглядываю просто из интереса. В надежде найти на спутниковых снимках строения или что-то подобное. И вот, ткнув один раз как пальцем в небо в экран планшета, я на этот лес наткнулся. Мотал влево, вправо и смотрю, что виднеется что-то. Никаких тебе надписей, как обычно бывает на картах. Просто Посреди леса лужайка такая. На ней, приглядевшись, заметил домов штук с пять. Я тут же поднял все архивы свои карточные, точку поставил, но и вышел на статью какую-то древнюю. Там ничего особенно не было, кроме списка поселений. Но, судя по всему, это вот называется «Топкое». Залез потом на энциклопедию одну, не без труда и нашел упоминание об этом селе. Пишут, что известно о нем как минимум с конца XIV века. Жило там сотню, что ли, человек. Потом, к 30-м годам XX -го столетия, население резко сократилось до человек двадцати. Вот как раз примерно в то время и пропадает вся информация о жителях его. Что заброшено, это сто процентов. А есть ли там что-то интересное, то уже завтра узнаем. Я прокинул стопку и подцепил вилкой помидор. Перспектива походить по богам забытым местам мне казалась довольно увлекательной. Неожиданно за моей спиной раздался какой-то хруст. Мы с товарищем переглянулись и синхронно вздрогнули. Я повернул голову, но из-за потёмок ни черта не смог разглядеть. Ну всё, хана нам. Мишка пришёл. Смеясь сказал Петрович: "Как будто бы ничего не случилось, принёс это к краю, заполнять стеклянную ёмкость прозрачным ядом. Слышь, не смешно ни фига. Пойдём, проверим, что там. Да ладно тебе, с каждого шороха пугаться. Это тебе не город. Тут жизнь идёт ключом. Может, белка какая или заяц. Хм, тоже верно", сказал я, немного успокоившись, и оценил ситуацию. "Ты когда в городе живёшь долго?" «Постепенно привыкаешь к спектру самых разнообразных шумов и звуков. Через некоторое время ты уже не можешь ощутить в полной мере всю прелесть природы, так как мозг привыкает к уже рутинному для него стрессу». Взмахнув руками, сказал Петруха, уставившись на меня уже стеклянными глазами. «Хоть мы и выпили уже приличное количество алкоголя, его повествования и его разъяснения были достаточно внятными». Следующий час мы просидели, травя анекдоты и всякие истории из жизни. Алкоголь развязал нам язык, и мы громко хохотали и разговаривали. Клёв пропал, и мы решили сменить дислокацию, отправившись в палатку, где принесли сыграть в карты. Пару раз надвиг пагоны стозов на товарища, и я заметил блино в глазах. И мы, консенсусом мнений, решили отправиться на бокову. Я разложился с комфортом. Я застегнул палатку и выключил свет. Через несколько минут свет в палатке моего друга также был потушен. И я, повернувшись на бок, практически мгновенно заснул, предварительно поставив будильник на 6 часов утра. Ночью мой сон резко оборвался. Разбудили меня странные звуки. И я не сразу понял, что это именно было. Я очень медленно, дабы не шуметь, разстегнул молнию спальника, приподнялся и стал прислушиваться. Нет, этот звук вряд ли с чем-либо можно было спутать. Дыхание. Необычное такое, как будто кто-то принюхивался. Скорее всё какое-то животное. Прошло чуть больше минуты, и странные звуки вмиг стихли. Как раз тогда, когда я уже начал собираться выходить наружу. Меня это, разумеется, не остановило. Вынув пристегнутый на ремне нож, я расстегнул молнию палатки. Что-что, а его я носил с собой постоянно. Я обошел наше владение по периметру, но так ничего и не обнаружил. Ни шорохов, ни того самого дыхания. Бросив эту затею, я принял решение вернуться обратно. И с горем пополам все же забылся в тревожном сне. Завтра нам предстояло выполнить большой объем работы – И, конечно же, отдохнуть вполне. На свежем воздухе спится просто прекрасно. Сон наполняется красочными картинами, и кажется, становится длиннее обычного. Сегодняшняя ночь преподнесла мне как раз один из таких. В последнее время из моего дремотного рациона совершенно пропали кошмары. Я попросту перестала их бояться. Каждый раз, когда я видел свои грёзы о неведомых тварях, ползающих из темноты, я не испытывал и крупицы ужаса. Они ведь все не настоящие. Даже будучи во сне, я это прекрасно понимал. Но то, что судьба для меня подготовила сегодня, было самым что ни на есть настоящим кошмаром. Есть вполне себе обычные такие сны, как будто ты вовсе не засыпал. Ты продолжаешь воспринимать сон как нечто реальное, как какое-то продолжение мирской жизни. А вот я закидываю удочку, достаю одну за другой рыбёшку, а вот иду по дороге с каким-то незнакомым мне людьми, решаю остановиться и начинаю ни с того ни с сего рыть землю голыми руками. Комки сухой грязи неприятно шевелятся под моими ногтями, но я с прежним энтузиазмом продолжаю прилагать усилия, превозмогая боль, так как мои пальцы Они уже начали кровоточить и стираться в труху. И вот оно. Моим глазам просто не верится. Я откопал целую гору серебряных монет. Они блестят и переливаются. Я тут же беру их и распихиваю себе по карманам искренних хача. Но моя радость была недолгой. Толпа людей, уже ушедшая метров на 10 вперёд, неожиданно остановилась. И лишь один человек «Распихивая всех остальных, направился в мою сторону. Выглядел он, как самый настоящий старичок, однако то, с какой подвижностью он передвигался и распихивал руками людей, не шло ни в какое сравнение с окружающими его седыми дедами. Выйдя вперед, старик остановился. Его лицо было зловещим, но в то же время хладнокровным. «Не бери это!» Как будто бы угрожающе проговорил старик. Толпа вдруг посмотрела в мою сторону. Все они были практически на одно лицо, как на подбор. С их стороны послышался отдалённый гул. Они принялись яро обсуждать что-то с явным недовольством. Я же сидел на корточках и почему-то чувствовал уверенность в себе. "По чему?" озадаченно спросил я. "Плохо будет", сказался тот же седой старик. Сатана во плаще. Скрепучим, как старая дверь, голосом сказал кто-то из толпы: Посмотрите на него, сощий дьявол. Для тебя уже не будет спасения. Берегись гнева Божьего. Какой же ты человек после этого? Возгласы раздавались повсюду. Эти старики уже вовсю срывали свои голоса. Я хотел было им возразить, но мой голос Его довольно был слышен. Не выдержав, я зажмурил глаза и закрыл уши руками. И на этом мой сон окончательно растворился, но в моей памяти он остался навсегда. Моё сердце сильно колотилось. Темнота плавно сменялась проблесками света из настоящего мира. И вот, перед моими глазами уже не стояла толпа стариков. Вззор падал на вполне себе реальный синий тент палатки. Через сечутую поверхность двери виднелось уже во всю пылающее солнце, а всё пространство палатки сверкало, отражая его лучи. Я не хотел вставать. Как минимум, я не мог прийти в себя после увиденного во сне. Это всё было словно её дверь палатки расстегнулась с той стороны, И внутрь ударила яркая вспышка солнца. Петрович, держа в руке жестяную кружку, посмотрел на меня с каким-то сочувствием. «О, проснулась птица, а я уж подумал на тебя ведро воды опрокидывать», — с набитым ртом проговорил он. «Ты сначала бутерброд осель, а в этом про ведро думай». Попытался пошутить я, но вышло так себе. «Давай, вставай», — разлегся он, «скоро выдвигаться будем». Выходя из палатки, бросил Петрович след. Если бы я, прогуливаясь по лесу, заметил бы такого персонажа, как Петрович, сидящего у костра, я бы предпочёл пройти мимо. С этой рыжей бородой он больше походил на какого-то разбойника, чем на заядлого рыбалова и кладоискателя. Коим он, без сомнения, являлся. Без лишних разговоров мы позавтракали второсортными консервами и начали собираться на предстоящую вылазку. А о ночном инциденте я решил молчать. Лишне разпровоцировать Сашу на чтение нотаций о вреде городской жизни мне не хотелось. Мы собрали все наши приспособления для металлической рыбалки и выдвинулись в долгожданный путь. Я шёл за Петровичем до того момента, как чуть не врезался в его огромную спину. Он непонятно почему остановился и устелся себе под ноги. Коль, что там у тебя приключилось? Подойди, посмотри сюда. Я последовал совету товарища, наклонился и стал смотриваться во влажный грунт. Петрович глубоко вздохнул и наконец-то проговорил: "Волчи, смотри, лапа чёткая. «А ты чё удивляешься? Тяни город!» Иронично сказал я. «Это-то оно да, но не боишься?» «По правде говоря, не очень рад. Но, по идее, опасаться нечего. Еду мы отдельно от лагеря оставили. К тому же ещё и заныкали надёжно. Чё может случиться?» «Ничего особо. Волки, как правило, на людей не нападают. Но бдительность терять лучше не следует». Похоже, ночной гость не остался незамеченным. Волчьи лапы вряд ли можно с чем-то спутать, не так ли? Бывалыми охотниками, как и охотниками в целом, мы не являлись, но сложить на раз-два простейшие приметы не было ни для меня, ни для Петрухи непосильной задачей. Мы вышли к знакомой тропке, и тут мной была замечена странная картина – трухлявая береза – Лежу,щущу какие-то сутки назад на импровизированное обочине. Внезапно сменила дислокацию. Она вновь расположилась посреди дороги. Мне кажется, это уже явно не нормально. Первым подметил я. Нет слов, одни эмоции и вопросы. Ты уверен, что это та самая берёза? Она, постучав пальцем По оторванному куску коры ответил я. Мы недоуменно переглянулись, но, не найдя вразумительного ответа настоящий вопрос, решили сослаться на свою чрезмерную озабоченность и паранойю. Так или иначе, мы шаг за шагом приближались все ближе и ближе к поставленной цели. Мы переступали через овраги, рубили на золевые кустарники дабы пройти. И вот, наконец-то, перед нами предстали первые избы хотя язык не повернулся бы их так назвать при всём желании мы обнаружили лишь редкие скопления брёвен и ещё более редкие покосившиеся домики больше напоминающие сараи или погреба без лишних слов мы начали доставать и настраивать свои аппараты площадь которую мы намеревались пройти была огромной описывать каждую деталь поискового ремесла не вижу смысла Скажу лишь то, что корячились мы вплоть до трёх часов дня, обходя территорию вокруг строений и окрестности, которые некогда были, по всей видимости, полями. По находкам было не густо. Мой напарник, по правде говоря, открыто психовал насчёт этого. Всего лишь десяток не самых ценных монет, части старых инструментов, пара старинных замков, подков и ключей. И всё это за несколько часов изнурительного поиска». Самое интересное, мы по неписаному закону Клаудескателю оставили на потом. Был там ещё один дом, упорно мозолищи нам глаза. Состояние его казалось нам удивительным. Вокруг него росли деревья. Мы его и не сразу заметили, так как располагался он на окраине и представлял из себя жилище какого-то древнего мелантропа. Снаружи мы кое-как его закончили. Теперь настало время Играть по-крупному. Мы оставили наше добро при входе в дом. Вооружились фонариками и немного помучавшись с... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Весь атомобарным замком наконец-то вошли внутрь. Атмосфера внутри оказалось депрессивное, и додроживка в оконках жуткая. Повсюду валялись старые вещи. Создавалось впечатление, что люди в один миг покинули этот дом. Я с трудом прошёл через очередной неудобный дверной проём и вскрикнул от ужаса. Из тёмной комнаты, находящейся за печкой, выбежал порядка пяти огромных крысунов. Меня это действительно испугало, а мой товарищ не упустил возможности меня подколоть. В той самой комнате с потолка свисала дощатая полка, а на её краю виднелась старая пара обуви. Мысль про лежащую на полке покойника невольно подкралась из самых потаённых углов сознания. Я, может быть, поступил как трус, но я не решился туда заглядывать, наверх. Что бы кто ни говорил, о чём меньше знаешь, действительно, спица гораздо крепче. Строение дома было следующим: Большое прихоже, по углам которых располагались верстаки, столы, вешалки для одежды и полки. Убранство комнат на первый взгляд было не ну очень уж скудным. По обе стороны от прихожей располагались дверные проёмы, ведущие к двум имеющимся в доме комнатам. А прямо по курсу была дверь, которая, наперёд открыть её, нам так и не удалось. Но бадю дом вокруг, мы поняли, что это всего лишь терраса где, судя по тому, что было видно через окна, не было ничего интересного, кроме старых лопат и тяпок. В обеих комнатах дома были печки. Обе уже почти полностью пришли в негодность. Одна, в частности, точно, ибо под ней уже валялся слой кирпичей, по-видимому, когда-то с неё свалившихся. Первая комната нас удивила. На чёрных от времени столах была просто огромная коллекция радиодеталей различной сложности от лампочек до что странно более современных экземпляров. На одной из полок стояли шикарно антикварные весы и гигики. Майо, положив руку на измерительный прибор, воскликнул мой товарищ. Было у нас такое до боли простое правило: как только видишь что-то интересное или то, что тебе приглянулось, достаточно сказать простые три буквы. И оно становится твоей собственностью со всеми преимуществами, а именно владение и распоряжение. Может показаться, что это правило лишнее или даже дикое, но как бы не так, когда вас больше пяти человек, разделять найденное становится по-настоящему проблематично. Доходит даже до драк. Люди иногда теряют самообладание и могут накастылять друг другу из-за какой-нибудь брекушки. Таковы современные реалии. Как раз-таки этот показательный случай и натолкнул нас на идею создать такое интересное правило, добавляющее к интересному хобби немного интерактива. Да забирай, ради бога, тружище, сказал я, стараясь изобразить незаинтересованность находки, но это вышло мягко говоря слабовато. При всём уважении к Сане, её тяга к старинным вещам меня иногда пугала. А то с каким упорством он сгребал найденный только что подобранный холщовый мешок, выглядело комично. Он, закончив свои тёмные дела, посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: "Ну что, пойдём-ка подсады дальше?" Я подобрал лежащий на полу ещё один мешок и сказал что-то вроде: "Погоди, сам хочу потешить своё эго". Я открыл двойные дверцы в висящей на стене полке. И увидел, что на практически полностью заполнено продуктами. Банка кофе, рис, перловка, гречка, чай, макароны. В воздухе повисла давящая тишина, длиной в секунд 10. Мы были в недоумении, а напряжение нарастало. Мочь моя женщина. Первым, прервав тишину, проворно сказал я, «Быстро сворачиваемся и валим отсюда к чёрту», — вырвалось у Петровича. Не успел он договорить, как со стороны улицы, послышался громкий пронзительный собачий лай. Мы подорвались с места, побросали мешки и рванули к выходу. Петрович, перепрыгивая через порог, навернулся и упал в коричневое месиво. К нему тотчас подбежала шавка и вцепилась зубами в рука в куртке. Пёс грыз за зубами в руку моего друга. Он злобно рычал. Петрович завопил, послышался треск рвущейся одежды. Я ни разу не животёр, но не отогнать зверя было бы кощунством по отношению к другу. Я с размаху, словно готовясь ударить по мечу, пнул что есть сил по чёрному куску шерсти. Пёс отлетел в сторону, заскулил и побежал в сторону злосчастного дома. Резвый гат оказался. Спасибо, Колян. "Историчку посмеивайся", сказал Петруха, пока я помогал ему подняться с земли. А выражение пятки сверкали. Сейчас подходило по отношению к нам как нельзя кстати. Хорошо хоть додумались захватить свои поисковые принадлежности, которые стояли у порога дома. Украткой я бросил взгляд по направлению к тому дому, который с каждой секундой удалялся всё дальше и дальше. И то, что я там увидел, Не идёт ни в какое сравнение с самыми страшными монстрами из фильмов ужасов. Из за дома вышел мужик в старом однотеле агрейке, шапке ушанке, и что немаловажно, с айгой на перевес. Вид у него был крайне отталкивающим, а его взгляд, и не передать словами, в нём читалась огромная ярость, а зубы он скалил. Я бы не хотел, чтобы этот здоровяк погнался за нами. Я даже не подумал бы никогда, что наш лагерь был так близко к деревне Топкая. И к моему удивлению, в лагере за время нашего отсутствия ничего странного не произошло, хотя я после сегодняшнего ложи был готов к другим неприятным подаркам судьбы. Мы с Петровичем сели на сырую землю и опёрли се колёса автомобиля спинами. Я громко выдохнул и потянулся в карман за сигаретами. Погони за нами не было. На чиркающий звук зажигалки немедленно среагировал Сашка и жестом, характерным для курящих, попросил сигарету. Мы выпускали дым и просто молчали, глядя в небо. Никто из нас, видимо, не хотел комментировать неприятную ситуацию. И, возможно, ни я, ни он не знали, с чего начать разговор. Вот так вот коротка грань между честным и да добропорядочным охотником за сокровищами. И наглым, циничным мародёром. Такие мысли посещали мою голову во время того, как я стряхивал пепел сигарет на найденной монеты, лежащей в портсигаре, и старался проверить одну народную байку по чистке выше упомянутых круглых кусочков металла. Будто бы пять минут назад ничего и не случилось. Видел мужика того. Спокойным, озадаченным голосом спросил я. «Чего?» Ну, мужика, который за дом вышел. Ты что несёшь вообще? Ну что ты тупишь-то? Вздымая руки вверх уже взорвавшись, рявкнул я. И я думаешь, смотрел кто там и чего? Ясен крестен, что жилой дом это оказался. С этим мы просчитались, да. И как только не заметили, мать его за ногу. А утихамир свой пыл нормально расскажи. Когда убегали оттуда, мужика приметил. Здоровый такой. На вид, может, полтос ему. С карабином он вышел. Теперь голову ломаю, кто это и почему за нами не погнался. Если прямо вообще нетерпеться узнать, можем вернуться прямо сейчас и спросить у него. Не, нафиг не упал такое удовольствие. Очевидно, что хозяин. Слава блудить не стану попусту. Не будем теперь у его дома шастать. Сквозь смешок подвёл итог разговора я. Да, я сам не думал, что тут люди ещё живут. Просчёт так просчёт. Плюхнув шиш на землю и протянув не глядя руку в сумку в поисках еды, проговорил мой товарищ: Мы набили животы и решили провести остаток дня в лагере, дабы развеяться и обдумать план дальнейших действий. Я курил одну сигарету за другой. И вот, заканчивая очередную трапезу, я всё же решился поднять назойливый вопрос. Слушай, может, свалим на хрен отсюда? Раз тут покопать, тишина не вышла. Да и, блин, я тут пораскинул мозгами, не хочу я во всём этом участвовать. Петрович, сидящий на курточках, вдруг резко перевёл взгляд в мою сторону. Сделал он это так, что я даже испугался. Он как куда вытянул шею. И выпочил в глаза произнёс. И то, где мы сегодня были, ни начало деревни, даже не конец. Она была огромной. Я полагаю, что это единственный оставшийся жилой дом. Я думаю, что это лесникий или охотник. Но ну, навряд ли это бандос какой сам подумай. Все остальные дома в чаще. Будет сложновато искать их, так как они не сохранились наверняка. Там сердце деревни было, а не все разваленные. И я думаю, ты видел их, когда мы сегодня бежали к лагерю. Какой на хер охотник, алё? Нерест? Нет, не слышал. Мне не нравится этот лагерь, этот мужик. Мне всё не нравится. Давай свалим, поищем другое место. Ты помнишь следы на земле? Хрени это, а не волк. Собака, сказал я, указав на оторванную от одежды Саши клочок ткани, и на секунду замер, обдумывая недвусмысленность формулировки своей фразы. Коль, ты мне прости, конечно. Возможно, это эгоистично, но я над утром чувствую что здесь есть что-то интересное из находок. Не зря тут мужик этот. Ты подумай. Может, охотник какой. Да, нерест. Но мало ли, он тут тусуется время от времени. А это место он как сторожку себе оформил. Ну и пусть. Не будем ему мешать. Меня не волнует ни он, ни его псина. Лишь бы нам не мешал. У него свои дела, у нас свои. А к тем домам мы не пойдем больше. Все равно проредили там уже все вдоль и поперек. Мы такие деревни вообще никогда не видели. Это просто находка, а не место. Помяни мои слова. Если мы уедем, то оба об этом пожалеем. Будем думать, мол, какие же мы были глупцы, что не остались. Это наша давняя мечта, Колян». Я запрокинул голову назад, глубоко вздохнул и, переваривая аргументы товарища, все же сделал добродушное лицо и выдавил свое «ладно». Я смотрел на солнце, плавнопускающееся за горизонт, пил какую-то дрянь из фляжки и думал обо всём, что сегодня с нами приключилось. Дар убеждения у него хорошо всё-таки прокачан, но я не могу сказать, что я с ним не согласен. Частенько я сам в плыву своих фантазий, включей паникёры, начинаю бояться всего вокруг, видеть во всём угрозу. Чёрт с собой, а сделал нам сегодня день. В этом сомнений нет. Но завтра день новый. Это только в посредственных фильмах ужасов. Есть место всяким отшельникам-маньякам и прочее благоде. В реальности всё гораздо проще, а иногда и прозаичнее. Сегодняшний день ниспоу вымотал нас. Мои глаза закатывались. Я поднялся с земли и направился в сторону Палацки. Ты что, уже спать? Мне что, одному тут тусоваться? Предельно удивлённо спросил меня Петрович секунду назад с предвкушением насаживающий на крючок свежевскопанного червя. «Я пойду полежу немного. Разбуди через час». Обратился я к другу и вошёл в тот же миг свою палатку. «Понятно. Короче, тебя сегодня не беспокоить. Прям не бровь, а в глаз!» Выкрикнул я, приподняв сетку палатки. «Спокойной ночи, артист!» Хохоча сказал мне находчивый рыболов. И как он только читает мои мысли. Настоящий телепат. Мне бы так. Одно из самых ужасных состояний самочувствия. Дневная или вечерняя резкая усталость. Она подкрадывается незаметно, поглощает тебя изнутри и выжимает в один миг все соки, накопившиеся в организме во время ночного отдыха. Ты вроде бы и не настроен сейчас спать». Биологические часы бьют тревогу. Словно говоря: "Нет, не делай этого. Не ложись именно сейчас". Но тебя так и тянет прилечь. А если тебе кажется, что поспишь часик другой и станешь другим человеком, то нет. Это ловушка мину замедленного действия, которую пытается заложить сознание, не осознавая всю трагичность ситуации, которая в итоге приведёт к потере ритма жизни и здорового режима сна. Сама по себе усталость не ужасна, но стоит ей появиться в ответственный момент в твоей жизни, то всё, поминай как знали. То ли дело на отдыхе, на природе быстро устаёшь, а у нас ещё и работа непочатый край, и прилечь ту же палатку и отключиться от мира на некоторое время – отличная идея. Ведь завтра не придётся вставать ни свет ни заря, чтобы горбатиться на нелюбимой работе. Такими моментами принято наслаждаться, и я с удовольствием делал это. «Прямо сейчас». Сон подкрался незаметно, наплыл на меня туманом и погрузил в пустоту. Но даже в самой мрачной и тёмной лощине есть яркий лучик света. В моём тёмном и уставшем подсознании таким лучиком были сновидения. О да, Дремота не обделила меня ими, и передо мной пристал очередной воображаемый сюжет». Мы с Сашкой пробирались через лесные дебри. Чем дольше мы проходили, тем более мудрёными были заросли. Сначала всё начиналось на светлой поляне, а перед нами были всего лишь маленькие кусики, не мешающие нам пройти дальше. Вокруг них... Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Росли красивые цветы разных цветов и оттенков, голубые, желтые и ярко-красные. Мы с Петровичем все дальше и дальше уходили от этих прелестных молодых растений, наполненных жизнью. Уже через каких-то пять метров нас начали окружать грозные сосны и дубы. Они выглядели тяжелыми и могучими, а их кроны не давали разглядеть небосвод. Петляя между стволами деревьев, мы таки вышли, как выразился Сашка, на финишную прямую. Я не знаю даже, что это такое. И возможно ли, что такое может вырасти в обыкновенных Тверских лесах? Огромная и очень длинная зелёная стена, метра 3 в высоту. Давай, я пойдём, Петрух. Ты куда полез? Пока я разглядывал чудо природы, Сашка уже наполовину залез в зелёные кусты и пытался юрзать у них как таракан. Картина это была очень странной. Я не понимал, то ли этот Петрович так ловко пролазит во внутрь, то ли куст пожирает его. "Ну, давай же, зараза", ругаясь, стиснув зубы, пролепетал он. Я стоял и смотрел на него и даже не знал, что мне делать. Ведь лис самое сердце куста плохая идея. Там целая корневая система, которую не вырубишь ни одним топором. И тут Петрович, скорчив рожу, Я вхотил в себя за пояс, который уже обвязал косыми корнями заявил. Не, не могу я так больше не колоть. Помоги мне. Я, не думая, бросился на помощь к другу. Схватил его за руки и почувствовал, что что-то не так. Я посмотрел на свои ноги, которые были полностью обмотаны склизкими зелёными прутьями, которые тянули меня внутрь. И тут я увидел его корневого короля. Эта тварь была невероятных размеров, она издавала душераздирающий рев. Все, что я мог разглядеть, это огромную пасть, по краям которой располагались тонкие и острые иглы. Сильное жжение, полет и пустота. Оно вскинуло меня кверху и обхватило огромными древесными отростками. Я не мог в это поверить. Меня съело лесное чудовище. Я проснулся в ужасе. С перепугу я начал трогать себя за все части тела в поисках упругих стебельков и собирался уже выбежать из палатки в поисках друга. Но вовремя одумался. На небе уже была огромная светлая луна. Порежав минут пять и успокоившись, я принял решение выйти на улицу и подышать свежим лесным воздухом. Телефон подсказал мне, что сейчас 3 часа ночи. На улице было темно, но у берега реки я увидел слабый огонёк. А рядом с ним, как обычно, на корточках сидел Сашка. Снаружи ещё не было так холодно, как под утро. Я накинул одежду и направился в сторону костра. Подойдя ближе, я услышал еле заметный голос Петровича. Он сидел на корточках, держа руки перед собой и нашёптывал что-то непонятное. Я остановился и попробовал прислушаться. И то, что я услышал, меня поразило. Олесный король, поведа сила, открой чудесные поля, наставь меня на путь счастливый. Воспрянь и дай мне хбара. Слова смешивались в какую-то непонятную массу, и я, застыв в удивлении, вспомнил одну легенду, связанную с ремеслом кладоискателей. Вы удивитесь, но даже в древние времена у наших предков были подобные покровители. Древние люди, конечно, не ходили с металлоискателем по полям, но покровители удачи были и у них. Наши современники предпочитают верить в земляного деда или деда Хабара. Но это всё заезженная пластинка. Люди, занимающиеся клудаизкательством, прекрасно понимают, что без духовной связи с потусторонним миром не будет успешной вылазки. Каждый опытный комрад сам волен выбирать себе покровителя и как минимум сам создают себе традиции. Кто-то ходит на вылазку в одной и той же одежде, причём эта одежда в большинстве случаев была надета на человека в тот самый раз. Когда он нашёл самое ценное, что мог только найти. Кто-то предпочитает бродить по просторам только в конкретные дни недели. И надо сказать, что у меня и у Сашки есть знакомые, которые придерживаются этого принципа. Я знал много суеверий, но никогда бы не подумал, что Сашка, квалифицированный юрист по образованию, человек с прокоммунистическими взглядами, не веривший ни в бога, ни в дьявола, в свои-то годы являющийся главой кафедры в достаточно престижном университете, верит в подобные байки. «Доброй ночи», — сказал я, присев напротив друга. Поначалу Петрович даже не смотрел в мою сторону, потом, закончив свою проповедь, он поднял глаза на меня и заговорил. «Слышал про корневого короля когда-то, хозяина леса?» «Нет», — уверенно сказал я. Несмотря на то, что был сильно обеспокоен тем, что буквально минут десять назад созерцал в своих снах, Петрович посмотрел на меня с удивлением, затем отвел взгляд в сторону костра и сказал «Про фатьяновскую культуру ты точно знаешь. Народы, жившие здесь еще до государственности». «Да, про нее слышал». «Вот, они верили». В единое божество, страну для язычников верна, они поклонялись деревьям. А главным у них был лесной король. Судя по историческим сведениям, в каждом селении был свой король. Скорее всего, им называли самое большое дерево в округе. Они верили в то, что дерево это вершит судьбой и обладает знаниями, которые не обладает ни один волхв. Оно для каждого человека судьбу знает. Я так вдохновился этой легендой, что решил сделать это дерево своим талисманом. Вот и решил попытать удачу. Вдруг прокатит. В любом случае, завтра об этом узнаем шаман. Петрович посмотрел на меня и улыбнулся. Сон покинул нас. Мы уже не хотели ложиться, осознавая то, что вставать нам пришлось бы через полтора часа. Мы решили что запасов пищи и воды нам хватит сполна еще на день. А если будут находки, то можно растянуть припасы еще на два дня. Сегодняшний день обещал быть насыщенным. Мы хотели спуститься к оврагу, который находился не так далеко, пройти вдоль него небольшое расстояние и подняться на другую сторону, где, по нашим расчетам, стояло старое село. Посидев немного у костра и подкрепившись, мы двинулись в путь». А враг был по-настоящему глубокий. Видимо, река здесь проходила довольно широкая. Мы шли примерно с полчаса, после чего поднялись наверх и принялись искать место, где стояло селище. И вдруг недалеко от нас раздался выстрел. Мы вздрогнули, но сразу поняли, что это, скорее всего, тот самый охотник, которого мы видели на днях. «Я ж тебе говорил, не для нас на эту сойгу припас». Сказал Петрович, повернувшись в мою сторону. Мы зашли в чащу, где находилось огромное число хвойных деревьев. У одного из таких мы и остановились. Петрович, водя металлоискателем по сторонам, не мог удержать свои эмоции. Сигналы были и тут, и там. И вот, выкапывая очередной, я заметил характерные признаки фундамента, который располагался прямо в яме, где я пытался откопать найденное, Металлоискатель сходил с ума то ли от обилия металлических изделий, то ли от сильно большой глубины. Так или иначе, копать мне пришлось долго и упорно. Я уже не мог полностью осмотреть пространство вокруг, так как находился достаточно глубоко. "Ну что, клюёт?" крикнул Петровичу от Кунте издалека. "Да, сигнал интересный, что-то цветное". Воткнув в землю в очередной раз лопату, Я услышал скрежет, который говорил либо о большом камне, либо о большом счастье. Даже за небольшой стаж поиска я ощутил на себе всю горечь ремесла кладоискателей. Видел людей, которые всё бросали, продавали к чертям металлоискатель при виде одной только консервной банки, выкопанной из земли. Я же могу сказать с точностью, что терпения вам не хватало, хоть добавляй, и я уже не расстроюсь. Увидев только что выкопанный из земли металлический шлак, я достал прибор и с точностью определил источник сигнала. Отложив лопату в сторону, я принялся рыть землю руками и обнаружил что-то твёрдое. Это оно. Из-под земли показался кусок керамической посуды. Мы находили подобное, поэтому я не сильно удивился, но когда я достал целый горшок и выгреб его содержимое старые, у меня затряслись руки. В повитом временем горшке лежала целая коллекция разнообразных монет и предметов древности. Все они были серебряные и золотые. Некоторые монеты были слипшиеся, а среди горсти драгоценных металлов валялась блестящая на солнце статуэтка какого-то идола. Я поставил горшок на землю, снял перчатки, обходил его ладонями и начал тихонько хохотать. Саня Ты только взгляни на это. Я услышал приближающиеся шаги. К краю я подошёл Петрович. Сначала он не сообразил, в чём дело, но когда я поднял над головой горшок и передал его в руки, его глаза засверкали. "Едрюн батон, Коля", воскликнул он. Он улыбнулся во весь рот и смотрел на меня. Я тоже не мог нарадоваться своей находке и подняв руки вверх, крикнул, что есть мочь победоносный глич. Петрович всё так же смотрел на меня, не скрывая радости. Потом внезапно, схватив лопату, он долбанул меня со всей силы по голове, при этом не переставая улыбаться. Я повалился на землю, по моей голове ручьём полилась кровь. И то чувство, которое я испытал тогда, я не забуду никогда. Я был настолько шокирован выходкой товарища, что не смог связать и двух слов. Всё произошло настолько быстро, что я не успел даже ничего подумать. Подняв глаза, я увидел всё ту же довольную рожу. Он больше не смеялся. Он просто смотрел, улыбался и скидывал на меня одну гору земли за другой. Меня настигла паника. От радости не осталось и следа. Меня закапывали заживо, а я просто лежал на земле и смотрел на это дрожащими руками. Я всё же попытался ухватиться за убирающий клочок земли. После чего получил очередной удар и окончательно свалился без сил на землю. Мне стало жутко. Я пытался вздохнуть, но лёгкие сепели. Сердце дубасило с неимоверной скоростью. Я даже не мог пошевелиться. В глазах помутнело, и я окончательно потерялся в этом мире, когда мне в лицо прилетел огромный клочок земли. Я не умер, я все еще был жив, я слышал скрижет лопаты и то, как земля бьет со всей моей части тела, сил больше не было, я как беспомощный валялся на дне ямы. Вдох, выдох, где-то в горле застряла грязь, я поливался из всех оставшихся сил, которые в скором времени окончательно утонут во мраке и будут похоронены вместе со мной. Я не знаю, что я сделал не так. Может быть, так, да, сидя в машине. Мне стоило свалить отсюда к чёртовой матери. Всего этого бы не случилось. Вдох. Глаза были покрыты грязью и не открывались. Реальность смешивалась с бредом. Я вновь вспомнил все свои сны. Тогда, когда я раскопал клад в окружении стариков. Те голоса, раздавшиеся из толпы, были не для меня. Я вспомнил, что перед тем, как проснуться, я повернулся и увидел Петровича, держащего в руках кровавленную ржавую лопату, а на его лице была такая же гадкая улыбка, как и сейчас. Глаза начали открываться, и я увидел деревянный пол, который был весь грязи и в моей крови. Меня тошнило, но я осознал, что наконец-то могу дышать. «Кто-то сзади стучал мне по спине, сильно и методично тарабанил по ребрам. Свет ударил в глаза. Передо мной наклонился старик и что-то нервно кричал. «Ха-ха! Живой! Живой!» «Сказал он, схватив меня со всей силы и прижав к себе. Его теплое объятие вдохнуло в меня жизнь. Я потихоньку начал приходить в себя. Потом он положил меня на старую кровать, состоящую только из металлических пружин и балок». Живой, прохрипел я, продолжая откашливаться. Молчи, молчи. Терь себя приди пока сынок, но не надо лишних движений, сказал мужчина, наливающий в кружку какой-то отвар. Его дом мне показался знакомым, но я не сразу понял, что уже бывал здесь. К моей кровати подбежала собака и начала облизывать мою свисающую на пол руку. Я положил кисть ей на голову, и увидел уродливое синее пятно с кровавыми потёками на её лямбаку. «А вот, держи», сказал дед. Про... Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тянув мне горячую кружку и положив мне на голову мокрую тряпку, после чего ушёл в соседнюю комнату, я немного отпил... Потом еле поставил горький напиток на полку. И тут же мой организм решил, что сон — это в данной ситуации лучший расклад. Проснувшись снова, я заметил деда, сидящего на старом деревянном стуле. Нет, он не сидел передо мной, как перед тяжелобольным, а просто подкидывал одно полено с другим в печь. Заметив, что я не сплю, он, покосившись в мою сторону, завел разговор. «Да, знатно он тебя сделал». Это странно, так. Друг твой. Я думаю, что слово друг здесь не самое подходящее, медленно проговорил я. Меня всё же звать Фёрт Николаевич. Очень приятно. Николай. Вот на ну как. Радостно воскликнул дед, видимо, вспомнивший своего отца. Я даже не знаю, как мне вас благодарить, Фёдор Николаевич. Если б не вы, я «Давай не будем об этом», — проявил меня собеседник. «Простите меня», — сказал я, опустив голову. «На тебя, Коль, зла не держу. Приятель вот твой — это другое дело. Познакомились с Рексом уже?» «Да, славный пес. Жаль только сорванца». «Не вини себя. Ты все-таки думал, что защищаешь товарища?» — сказал Федор Николаевич, встав со стула — и направившись в сторону кухонного шкафа. Он достал с верхней полки какое-то угощение и кинул его на пол, виляющий хвостом собаки. «Я в жизни много чего видел, много чего слышал, но такого изверга, как твой приятель, я еще не встречал. Это ж надо, из-за какой-то мелочи решиться на такое». «Да я сам, собственно, не ожидал». «У нас тут хорошие люди были всегда, до того, как все опустело». «Такие, как вы, тоже приезжали. Но от ее, смотрю, не мастак в этом деле». «Вы про металлоискатель-то?» «Ну, Но... да». «Верно». «Кладов у нас тут много. Счастья только от них никакого». «Это вы о чем?» «Ну, приезжали тут разные, как вы. Все не делили что-то. Мне бабка говорила, что недоброе это дело. Подробности не припомню, голова дырявая». Но суть такая, что злое тут добро в земле. Нельзя копать. Все, что потеряли, пусть тут и остается. Федор Николаевич для своего возраста выглядел достаточно молодо. Наша беседа была очень теплой, а сам старик производил впечатление крайне доброго человека. Он рассказывал мне о своей жизни. И вправду дед Федор был знатным охотником. Рассказал мне, что есть у него и сын, Алексей. Иногда приезжать к отцу помогает по хозяйству. Купит деньги, чтобы построить для него новый дом. Мы пили чай на стуле на травах и разговаривали до самого вечера. Мысли о сегодняшней ситуации возвращали меня в пучину тайн и загадок, которую мне предстояло решить. Дед Фёдор, что мне делать-то теперь? Как мне быть? Дай совет. Дед нахмурил густые брови и снова сел со своего стула. Спустя продолжительную паузу старик промолвил: "Эй, а ты на твое месте, полезал сюда. Прикинь, твою дрался со всех ног, когда меня увидел, кстати. Он глупец. Ну даже подумать не мог, что страшнее того, что у него в душе миру не видать. Как удрал? Уехал? Ну, конечно, уехал. И ты уезжай. Бог ему судия. Слушайте, но это я в любом случае так не оставлю." сказал я, тоже встав со своего места. Молодой ты ещё, о вещах многих не понимаешь, сказал старик, доставай из кармана папиросу. Хоришь? проговорил он, протягивая мне табачный свёрток. Я кивнул и благодарно принял самодельную сигарету. А за окном солнце ещё не успело опуститься за горизонт. На небе стояли густые тучи и моросил дождь. Мы стояли с деду мо окна, и я обдумывал происходящее. Удроть бы отсюда побыстрей, а доскать этого мерзавца и предъявить ему за всё произошедшее. А у вас ведь есть здесь транспорт поблизости какой-нибудь? С надеждой спросил я Фёдора Николаевича, даже не надеясь на удовлетворительный ответ. Вопреки моему недоверию, старик сказал, что в паре километров отсюда ходят электрички. Не так уж мы и далеко были от цивилизации. И я незамедлительно стал собираться. И поблагодарил Фёдора Николаевича за всё. "Горинусов путь". Старик, провожая меня взглядом, напоследок произнёс: "Береги себя. Твоя добрая душа пришла с лесному Богу панрава. Не дай ему в тебе усомниться". И я на секунду подумал, что мне это только показалось. Но тоск каким серьёзным лицом это проговорил дед, не оставило во мне ни капли сомнений что есть что-то, что я вряд ли когда-нибудь уже успею у него спросить. Идти было достаточно тяжело. Всю дорогу я думал о событиях, которые со мной сегодня произошли. Голова до сих пор болела от еще не заживших ран. Местами я ловил себя на мысли, что я потерялся, зарыл все переживания и просто двигаюсь дальше, не думая ни о последствиях, ни о возможных проблемах. Я бы совсем сошел с ума. Остался бы в этом лесу, забыв обо всём, если бы не вышел к ловетной платформе, которая так спасительно выглядывала из-за грозных деревьев. Сеть на телефоне начала ловить, и я посмотрел расписание, и понял, что мне в какой-то век улыбнулась удача. Поезд совсем скоро подъедет к платформе. Солнце уже почти скрылось за горизонтом, а дождь давно прекратился. Прошло несколько минут, Я сижу в пустой вагон электрички. Я не знаю, что мне делать дальше, но я уверен, что жизнь всё расставит по местам. Я обязательно найду способ, чтобы мой бывший друг понёс наказание. Я прекрасно помню, как он напивался и начинал мне рассказывать про разные тонкости своей профессиональной сферы. Я хоть и немного, но понимаю, что действия, которые он совершил, тянут на хороший срок. Мне всё равно, что будет. Я с пеной у рта Буду добиваться того, чтобы такие действия не остались где-то там в лесу. Я хочу, чтобы лес поместился в него самого, чтобы эта стихия осталась в нём до конца его дней, чтобы с этими душевными терзаниями он прожил всю свою дальнейшую жизнь. Ситуация в лесу дала мне понять что такое справедливость, что такое свет и что такое тьма. Вдруг мои размышления были прерваны вибрацией мобильного Надпись на телефоне гласила Лена, жена Петровича. Я без колебаний ответил на звонок и поднёс телефон к уху. Алло. Коль, привет. Слушай, у вас там всё хорошо? Мне Саша звонил, сказал, что вы домой поехали. Вы же же давно приехать должны были. Вы где? Взволнованно расспрашивала меня Лена. Я смотрел в окно на бескрайнее поле и на грунтовую дорогу по которой мы с Петровичем совсем недавно ехали на встречу приключений. Редкие фонари освещали путь, и за очередным из них я увидел свою машину, которая больше походила на консервную банку, сложенную вдвое. Лобовое стекло разбито, машина в дребезги из-за столкновения со столбом. А на капоте лежит тело моего бывшего напарника. Коль. Коль. Раздался голос из трубки. Анна: Всё хорошо. Мы едем домой. Ответил я, завершив звонок. Убрав руку в карман, я нащупал и вытащил его, то, что отныне всегда буду носить с собой, чтобы со мной не произошло, а золотую статуэтку Корнилова, короля Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться, поставить лайк и, конечно, написать свой комментарий. Также хочу напомнить, что у Ивановой Шнекова, автора этой замечательной истории, есть своя страница ВКонтакте, а также на Проза.ру. Заходи, подписывайся и читай его рассказы самым первым. Ну и, конечно, пользуясь случаем, напомню о своём бусте, где ты можешь слушать истории в раннем доступе в виде аудиоверсий. Также только там я озвучиваю истории, которых по тем или по причинам на Ютубе не будет. Ну и вообще там много всякой прикольной движухи. В общем, заходи, подписывайся, если хочешь меня поддержать. Ну, а на сегодня всё. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.